Татьяна Устинова «Камушки на воде». «Вас никогда не обижали мужчины?» — сказали мне две дамы на пляже. «Вот поэтому вы и пишете про них всякие благоглупости. Благородные они у вас все, замечательные. Просто у вас опыта никакого нет». «Надо сказать, что мой муж в некотором отдалении делал стойку на руках, чтобы поразить мое воображение». и дамы немного мешали мне поражаться и считать вслух сколько еще простоит заранее было уговорено что стоять он будет на время и я утверждала что больше пяти секунд ни за что, а он возражал что даже десять для него расплюнуть дамы некоторое время совещались и я видела что они совещаются подойти или не подходить, а когда он встал на голову все же решились в связи с дамами Стойка на руках утратила всякий смысл, и муж плюхнулся задницей на песок, отряхнул ладони и стал кидать камушки в лохматую воду, от которой тянуло ледяным балтийским ветром. «Вы просто не знаете мужчин!» — продолжали дамы с надеждой. Им хотелось, чтобы я их разубедила. «А они все подлецы и негодяи!» «Садитесь!» — предложила я им и подвинулась. У нас был с собой туристский коврик. в Прибалтике в мае месяце на песке, не посидишь, холодно. Дамы потоптались, потом чинно уселись, и мы стали смотреть в море. Разговаривать о том, что все мужики сволочи, мне не хотелось. Мне хотелось смотреть в море, а еще лучше кидать камушки. Не знаю, не знаю. Конечно, меня обижали мужчины, а как же иначе? Папа обижал часто, не понимая, что обижает. В детстве наказывал не по делу. В отрочестве подозревал в разных грехах, которых я отродясь не совершала. Кавалеры обижали. На каких-то танцах помнится, кавалер бегал от меня. Я вознамерилась пригласить его на белый танец, он в ужасе убежал, а я побежала за ним, представляете? Другой кавалер, в которого я была сильно влюблена, так обидел, что я моментально вышла замуж за Женьку на зло кавалеру. Обижали начальники, особенно один старался. Он сказал мне, когда увольнял: "Вы меня раздражаете". И я очень страдала, ужасно просто. Очевидно, дамы имели в виду совсем не это или не совсем это. Очевидно, дамы имели в виду такие страдания, от которых жить невозможно и хочется перестать жить. Не перестать страдать, а перестать жить. Жить мне хотелось всегда, это правда. Мой дед, Михаил Иосифович, однажды дал мне бесценный совет, которому я, как это ни странно, всю жизнь следую. Совет настолько прост и действенен, что исследовать ему просто, и действует он безотказно. «Для общения и для жизни, — сказал как-то дед, — следует выбирать порядочных людей». не стоит тратить время на непорядочных. Со мной рядом нет никаких сволочей, они где-то за границей круга, а тут поблизости исключительно порядочные. Не только муж-то, ещё начальник в издательстве, и начальник на радио, и коллеги по телевизионной программе, и друзья-врачи, и приятели-чиновники. Они порядочные мужики». Бывает, что и они меня обижают, и я обижаюсь, но это не смертельно. Нет, не смертельно. «Опыт у меня есть», — сказала я дамам наконец. «Подлецов возле себя не держу. Ну их нафиг». Дамы посмотрели на меня, а я пошла к Женьке кидать камушки. Нужно так кинуть камушек, чтобы он блинчиком проскакал по воде как можно больше раз. Он утверждал, что у него получится восемь блинчиков, а я возражала, что не больше четырех.